Глава одиннадцатая Оглядев стол, я увидела, что мои брат с сестрой сидят вместе и смотрят на меня. Улыбнувшись им ободряюще, я оглядела всех присутствующих. Большую часть гостей я не знала, вернее, практически не знала никого. Сестра с братом, Елена и тетушка Грома, были единственными людьми, с которыми я имела общение. Остальные гости просто прошли мимо меня. Я с ними почти не общалась. Подумав о том, что Елена теперь в моем малочисленном списке, я улыбнулась. Даже смешно стало. Тетушка Клара чопорно поджала свои губы, увидев мою улыбку. Ну, конечно, я же не хотела выходить замуж за этого милого мальчика, ее племянника, героя грома. Печально, что ваш супруг покинул вас и предпочел провождения с вами какие-то военные дела. Улыбаясь мне одними губами, проговорила Елена. Что поделать, мужчины всегда остаются мужчинами, пожав плечами, ответила ей я, думая о том, не снять ли я с ее головы этот рыжий парик. А я бы прямо не знаю, что сделала бы с ним, если бы он бросил меня таким образом, не унималась эта вертихвостка. Какое счастье, что вы не на моем месте, съехидничала я в ответ. Может быть, Ответила она, закатив глаза. Решив больше не пикироваться с ней, я обратилась к Жизель. Сестренка, как дела? Хорошо? улыбнулась мне в ответ милаха сестра. Вы с сестрой такие разные? Влезла в наш разговор Елена. Остальные гости даже и перестали завтракать и сидели с любопытством, наблюдая за нами. Я прямо почувствовала, как начинаю взрываться. Что себе позволяет эта наглая особа? «Конечно, мы разные!» Недовольство отчетливо слышалось в моем голосе. Надеюсь, она поняла, что я не намерена вести с ней беседу. «Как вас зовут, милое дитя?» Обратилась Елена к Жизель. От ярости я чуть не заскрипела зубами. «Жизель», — потопив взор, ответила сестренка. «Вы такая хорошенькая!» «Не то, что твоя сестра!» Закончила я про себя. Спасибо большое, вы тоже очень красивая. Услышав это, я издала неподобающий леди звук «Ф». Так обычно делают лошади на конюшне, но сдержать свои эмоции я не могла. Она ведь так себе. Елена посмотрела на меня надменно, но этот взгляд не особо останавливал меня. Я, наоборот, готова была ринуться в бой и показать этой нахальной девице, что я за себя постою. «Жизель, мы могли бы сесть рядом и немного посплетничать», закинула удочку Елена. «Правда, я была бы рада», доверчиво улыбнулась Жизель. «Только через мой труп», подумала я про себя. «Тогда садитесь рядом со мной, или лучше давайте я сяду рядом». Елена встала и собралась идти поближе к моей сестре. «Елена!» Мой голос громко прозвучал в тишине столовой. «Да, дорогуша», — проворковала она мне в ответ, — «я вам не дорогуша и оставьте мою сестру в покое. Но вы не можете указывать мне, с кем общаться». «Вам нет, но ей могу. Ты меня слышишь, Жизель? Я запрещаю тебе общаться с этой женщиной». Сестра удивленно смотрела на меня, не понимая, что происходит. «А вы, вы больше нежеланный гость в моем доме, поэтому прошу покинуть его». Я с огромным удовольствием указала ей на дверь. «Не вы меня приглашали и не вам меня выгонять отсюда». По крайней мере, самодовольная улыбка сошла с ее физиономии. «Как законная супруга генерала Грома, я имею право приглашать или выгонять любого из гостей». «А вы мне совсем не нравитесь с вашими змеиными повадками, поэтому прошу покинуть мой дом и не появляться здесь никогда». Она посмотрела на меня с бешеной ненавистью, которая плескалась в ее глазах. Если бы у нее была возможность испепелить меня на месте, то она сделала бы это, не моргнув. «Я не уеду, пока меня не попросит об этом Александр». Отчеканила Елена и, круто развернувшись, вылетела из комнаты, чуть не сбив с ног прислуга с тяжелым подносом. Я засчитала эту битву в свою пользу, пусть она не выиграна до конца, но все же я заставила убежать ее с поля боя. «Дорогая, а вы с зубами!» – улыбнулась мне Клара. «Именно так. С Еленой так и нужно. Она привыкла делать как хочет, и мой племянник всегда шел у нее на поводу». Теперь я думаю, что у нее наконец-то появился достойный противник. Я прекрасно вижу, что она из себя представляет, поэтому надеюсь, что встречи с ней будут как можно реже и как можно короче. Что же, я рада, что не ошиблась в вас. Улыбнувшись ей, я продолжила свой завтрак, его ведь никто не отменял. После завтрака, взяв за руку сестру и брата, я пошла прогуляться с ними в сад, который был произведением искусства. Газоны и клумбы представляли собой совершенный дизайн и завораживали изобилием всех оттенков. Жизель была у нас очень нежной девочкой и проводила в саду у нашего дома большую часть времени. Теперь, увидев, что здесь просто потрясающий сад, она довольно улыбалась и с восхищением оглядывала все вокруг. Себастьян также с восторгом оглядывал все. «Адри!» «Здесь, как во дворце, и ты теперь здесь хозяйка», — довольно проговорил он. «Интересно, почему тебя это радует?» «Мы теперь, наконец-то, под защитой. После гибели отца я стал главой семьи, но, по правде, я еще мал, чтобы защитить тебя и Жизель, поэтому я действительно рад, что мы теперь под его защитой». Его небольшая речь потрясла меня. Я повернулась к клумбе, делая вид, что разглядывают цветы, хотя на моих глазах навернулись слезы отчаяния. Мне так хотелось, чтобы они не столкнулись с этим ужасом в свои юные годы, но я понимала, что от меня мало что зависело тогда, а сейчас я сделаю все возможное, чтобы они больше не боялись ничего. Я ведь старшая сестра. Сморгнув с глаз слезы, я повернулась к Себастьяну и улыбнулась. «Ну, не знаю, дорогой, мне кажется...» что ты самый лучший защитник для меня и Жизель. Мы еще немного погуляли, и я решила подняться к себе в комнату, чтобы отдохнуть и побыть одной. По идее, завтра или послезавтра должен вернуться мой муж, и там уже будет не до веселья, – подумала я. Но отчего-то мое сердце забилось быстрее. Хоть он и враг для меня, но я действительно нахожу его привлекательным, даже очень. Ведь до сегодняшнего дня ни один мужчина не вызывал у меня таких странных эмоций, от которых в животе постоянно находилась стая сумасшедших бабочек. Не спеша поднявшись по лестнице, я открыла дверь в свою спальню и застыла, как вкопанная, с ужасом взирая на открывшуюся картину. Свадебное платье было изрезано в клочья и валялось по всей комнате. Диадемы и колье были сломаны и также валялись, где попало. От увиденного я просто впала в ступор. Первая мысль, которая возникла у меня при виде этого бедлама. Что я скажу мужу по поводу платья его матери?